Разоблачение снежинок Выступал в лесу Кощей. Я профессор кислых щей. Я знаток всего на свете, всех явлений и вещей. Я возьму гоп-гоп, микроскоп гоп-гоп, и всем докажу, и всем покажу, что... что... что... что это не снежинки падают и тают, а это бабки ёшки Коньбу летают. Это бабки-ёшки, сыпятся из тучки. Костяные ножки, ледяные ручки. Вы возьмите лупу, разглядите ступу. Сквозь волшебное стекло разглядите помело. Это вовсе не снежинки, к вам садятся на ладошки. Повторяю, не снежинки, это микробабки-ёшки.